Защитимся от стрессовых воздействий. Все люди подвержены стрессам. Практически ежедневно каждый из нас сталкивается с различного рода обстоятельствами, требующими значительного расхода физических сил. Как правило, организм приспосабливается к таким условиям, мобилизует свои резервы, адаптируется к ситуации. Но если воздействие на организм превышает предел допустимого, то может произойти чрезмерное перенапряжение, приводящее к самым нежелательным последствиям, то есть к разрушающему организм стрессу. Таким образом, очень многие тяжелые заболевания могут быть следствием, например, эмоционального срыва и сильного переживания. Поэтому очень важно научиться следить за своим настроением, контролировать и регулировать свои эмоции. Но стресс может возникнуть не только в результате эмоционального срыва. Человек постоянно взаимодействует с окружающей средой. Те же магнитные бури могут вызвать, например, повышение артериального давления, а продукты питания, лекарства, наряду с положительным эффектом, могут иметь и отрицательное воздействие, если не соблюдать необходимые рекомендации врача. Поэтому в зависимости от ситуации стрессы бывают самыми разными – химическими, биологическими, физическими, физиологическими, энергетическими и другими. Поясним это на примерах. Повышение радиоактивного фона привело к лучевому заболеванию, это энергетический стресс. Организм переохладился, физиологический стресс и так далее. Рассматривая природу стресса именно с этих позиций, мы можем выработать устойчивую защитную реакцию организма на любую повреждающую информацию. Как это сделать практически? Способов много, в том числе и оказания экстренной помощи, но... В данном случае обратимся к внутренним резервам. Их можно активизировать с помощью психологической настройки, это доступно каждому. Начните с простых формул самовнушения, позволяющих мобилизовать защитные реакции организма в обычных условиях. А затем перейдите к более сложным, по защите от сверхстрессовых воздействий. Для Предотвращение физического стресса, который может произойти, например, в результате чрезмерной физической нагрузки, настройте себя, что все органы системы работают четко и слаженно, а физическая деятельность приносит вам удовлетворение и мышечную радость. Во избежание биологического стресса, который может случиться, например, в результате пищевого отравления, многократно внушите себе, что ваша иммунная система не допустит интоксикации организма и мгновенно уничтожит инфекцию, выработает устойчивую защитную реакцию. Для профилактики химического стресса, который может возникнуть, например, в результате употребления лекарственных препаратов, приготовленных на химической основе, закрепите установку на усиление лечебных свойств лекарства и полное устранение его побочного действия. Самовнушение также повысит защитные свойства организма к изменениям погодных условий, температуры, давления, влажности. Таким же образом, настройтесь на защиту и от других возможных отрицательных воздействий. Вы силой самовнушения создали мощный механизм самозащиты. Особое внимание при этом уделите повышению защитной реакции организма к радиоактивному облучению, а также активации механизмов по естественной очистке от радионуклеидов, шлаков, солей и тому подобного. Вам поможет в этом аутотренинг. С помощью психологической настройки вы также можете усилить сопротивляемость к электромагнитному воздействию, даже когда смотрите телевизор или работаете с компьютером и так далее. Организм способен успешно защититься от любых отрицательных воздействий, если, конечно, использовать его внутренние резервы, данные человеку самой природой.